Их квартал, населенный татарами, был наиболее спокойным. С приходом большевиков Крым оказался как бы отрезанным от всего мира. Газеты приходили чрезвычайно неаккуратно, контрреволюционная печать еще не была в России совершенно задушена, и из разрозненных номеров разных газет мы изредка получали сведения о том, что делается в остальной России. Все эти события, позорный Брест-Литовский мир, Падение атаманской власти на Дону и Украинской Рады в Киеве на Крыме совсем не отражались и казались известиями из другого мира. Эти случайные известия чередовались с самыми нелепыми слухами, неожиданно возникавшими и столь же быстро заменявшимися другими. То союзническая эскадра, форсировав Дарданеллы, ожидалась со дня на день в Крыму то немцы присылали какой-то корпус для захвата южных плодородных губерний. Все эти слухи еще более раздражали нервы. Мы решили переехать куда-либо в окрестности Ялты, дабы быть дальше от города, где особенно остро чувствовалась пята хама. Жене удалось устроить мне гражданский паспорт, где я значился горным инженером, и мы в конце февраля перебрались в хор. Хотя в ближайшей татарской деревушке Кориизе был также введен советский строй и имелся свой совдеп. Но татарское население, глубоко враждебное коммунизму, приняв внешние формы новой власти, по существу осталось прежним. Единственная разница была введенная для покупки продуктов карточная система, весьма стеснительная. Продуктов вообще С прекращением подвоза из северной Таврии в Крыму стало очень мало. Мы отпустили большую часть своей прислуги, оставив лишь совершенно верных нам людей и поселились в маленькой дачке, ведя замкнутую жизнь и почти никого не видя, хотя кругом жило много знакомых. Императрица Мария Федоровна и прочие члены императорской фамилии были все поселены. В имении великого князя Петра Николаевича Юльбер, где жили под охраной матрос. К ним, конечно, никого не допускали, хотя в марте молодой княгине Юсуповой удалось добиться разрешения видеть мать свою, великую княгиню Ксению Александровну, и бабушку свою, императрицу Марию Феоду. Юсуповые жили вблизи от нас, и мы часто с ними виделись. От них узнали мы, что команда, охраняющая императрицу и великих князей, относилась к ним с полным уважением и большой внимательностью. Начальник команды, матрос Черноморского флота, проявлял подчас совершенно трогательное отношение к заключенным. По приходе в Крым немцев то же самое подтвердили мне великий князь Александр Михайлович и великая княгиня Ксения Александровна. В Месхоре, Лубки и Семиизии большевицкая пята ощущалась несравненно менее, нежели в Ялте. За два месяца, которые мы прожили в Месхоре, было всего два-три обыска. У некоторых лиц, и то произведенные приехавшими из Ялты красногвардейцами. Мы совершенно избегли обысков. На Страстной неделе распространился слух, что на Украину двинуты немецкие войска что Киев и Одесса заняты немцами, и что в районе Перекопа идет бой. Слуху этому сперва мало кто поверил. Однако в последние дни стали появляться все новые и новые сведения. Среди красноармейцев стало заметно беспокойство. Многие уезжали. Кажется, в среду или в четверг, выходя из церкви, я встретил только что прибывшего из Ялты графа Ферзена. Он сообщил мне, что в Ялте в прошлую ночь Был произведен вновь ряд обысков, между прочим, искали и меня. Пришли на нашу дачу и едва не расстреляли жившего там князя Гагарина, допытываясь, где нахожусь я. Когда граф Ферзен уезжал из Ялты, к молу подошло какое-то судно, и он видел, как шла погрузка. Говорили, что грузятся семьи комиссаров. Утром татары из криза пришли сказать нам, что Из Бахчисарая на Ялту идут немецкие войска. Вечером я отправился с женой в церковь. Подходя к шоссе, мы увидели спешащих к шоссе людей и узнали от них, что через Кореис проходит немецкая пехота и артиллерия.